Robin Hood. Человек из баллады. Robin Hood человек, образ, символ. Сразу хочу вспомнить Владимира Высоцкого. Он часто бывает гениальным в своих попаданиях. Он написал балладу о вольных стрелках для кинофильма Стрелы Робин Гуда. Стрелы Робин Гуда советский фильм 1975 года режиссёра Сергея Тарасова на основе английских средневековых баллад о Робин Гуде. Если рыщут за твоей непокорной головой, чтоб петлёй худою шею сделать более худой, нет надёжнее приюта, скрыйся в лес, не пропадёшь. Если продан ты кому-то, с потрохами не загрожь. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги и бездомные бродяги, у кого одни долги, все кто загнан, непрекаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин Славный парень Робин Гуд. Здесь всё есть: и человек, и образ, и символ. Робин Гуд жил или не жил между 12 и 14 веками в средневековой Англии. Высоцкий написал этот текст во второй половине 20 века, в 1975 году. Тем не менее, мне кажется, между ними есть какая-то внутренняя перекличка. Робен Гуд своего рода тоже поэт, что заставляет меня сомневаться в его крестьянском происхождении. Он слишком поэтичен, слишком любит красоту, любит позу. Не крестьянские качества, что и говорить. Но в науке спорят, реальное ли это лицо, был ли на самом деле такой человек. Соображения о том, что фигура эта реальная, высказываются в серьёзной научной литературе. Уже давно родилось предположение, что он был, скорее всего, незаконно рождённым потомком Рандульфа, графа Честерского. Граф, лицо историческое. Правда жил он как-то неправдоподобно долго в двенадцатом начале тринадцатого века. Его упоминают и при Ричарде Первом львиное сердце, и при Иоанне безземельном, и при Генрихе Третьем. В одной из балат о Робине Гуде, а их очень много, говорится, о дом его сожгли враги. Конечно, это мог быть и крестьянский дом, но вспоминается история Дубровского и Яна Жижки. Ян Жижка из Тронцева, 1360-1424, вождь гуситов, полководец, национальный герой Чехии. Робин Гуд в одном ряду с ними. Все они рыцари, жаждущие справедливости, готовые вступиться за униженного. Английская баллада в прекрасном переводе Самуила Яковлевича Маршака рассказывает историю рождения нашего персонажа. Простой паж-юноша, он мог быть и не знатного рыцарского рода, которому просто повезло в жизни влюбился в графскую дочь. Между ними большая дистанция, но оба молоды, прекрасны и любят друг друга. Она ждёт ребёнка, и ей приходится бежать из отчего дома, боясь гнева отца. Зелёная чаша приютом дала И прежде чем кончилась ночь, прекрасного сына в лесу родила под звездами графская дочь. Ни вот чем дому, ни в родном тюрему, ни в горницах цветных. В лесу родился Робин Гуд под щебет птиц лесных. Очень возможно, что этот поэтичный рассказ передает реальность, хотя и приукрашивает ее. Старик граф, обнаружив пропажу дочери, бросается на поиски и наконец находит ее с младенцем в лесу. Спешного мальчика поднял старик и ласково стал целовать: "Я рад бы повесить отца твоего, да жаль твою бедную мать". В средневековой Англии даже в королевских семьях принято было признавать незаконнорождённых детей, особенно сыновей. Процедура отличалась крайней простотой. Отцу достаточно было поднять ребёнка на руки и немножко приподнять над головой. Всё. Ведь средневековье это скорее цивилизация жеста, нежели цивилизация текста. Это сложилось так потому, что после расселения германских племён на территории бывшей Западной Римской империи начинается упадок культуры и в частности грамотности. Письменный текст становится доступным очень немногим, а он совершенно необходим для закрепления официальных процедур, решений, действий. И вот тогда жест начинает заменять его. становится текстом, выраженным иными средствами. Итак, поднятый над головой ребёнок это вполне юридическая процедура признания его законным. Мог ли Робин Гуд принадлежать к такой категории? Судя по имеющимся крупицам информации, мог. Но почему же тогда разбойник, почему не живёт в родовом замке? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним о принципе или правиле майората, утвердившемся в Западной Европе в 10 веке. Майорат атлантинского меджор старший. Порядок наследования имущества при обычном праве, согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье. В России это случилось в 18 веке при Петре 1, в совершенно другую эпоху. Что за принцип? С целью сохранения массива в земельных владениях, самой большой ценности феодального мира. Принимается решение о том, что наследовать недвижимое имущество, замок и землю может только старший сын. Принцип майората имел свои плюсы и минусы, как всякое важное государственное решение. Да, сохранялись массивы крупнейших феодальных владений, но, как свидетельствовали современники, хронисты, появилась проблема средних и младших рыцарских сыновей, лишённые недвижимости и крестьян, они оказывались зачастую вовсе без средств к существованию. Пахать, заниматься производственным трудом, рыцарю не позволял его статус, поскольку по образному выражению, бытовавшему в средневековье, рыцарь рождается на коне и опоясанный мечом. Его удел воевать. Регулярного войска, куда бы он мог пойти служить, ещё не было. Дружина совсем немногочисленна. Со своим мечом и конём он оказывается выброшенным из своей социальной ниши. Куда деваться бедному рыцарю? Он идет в леса, где легко и органично превращается в разбойника. В результате рыцарские разбои на дорогах оказываются настоящим бичом для Западной Европы. Дороги стали мало проходимы и очень опасны. Один из кардиналов, который направлялся к папе Урбану второму на Клермонский собор, а напомню, это 1096 год, был захвачен разбойной шайкой. Клермонский собор — церковный собор, созванный папой Римским Урбаним вторым. Во французском городе Клермон, современный Клермон-Ферран, на котором папа призывал пришедших отправиться в Первый крестовый поход. Его взяли в заложники не с целью причинить вред, а чтобы получить выкуп. Одной из причин крестовых походов, их двигателем как раз и была крайняя необходимость обеспечить средних и младших сыновей землёй. В речи на Клермонском соборе папа Урбан II, призывавший к походу в Святые земли, говорил: Да не привлекает вас эта земля, где число ваше множится, а богатства скудеют? Пойдёте и там не только гроб господин мечом освободите, но и земли себе добудете. И действительно, крестовые походы были одним из способов борьбы с этой напастью. Мог ли среди лесных разбойников оказаться такой персонаж, как Роббин Гуд, который свой разбой оправдывал некими благородными идеями? Допускаю, что да. С кем он сражался? Были ли у него враги? В балладе они названы это норманнские бароны. В 1066 году, как известно, северофранцузский герцог Вильгельм Норманнский, получивший потом прозвище Завоеватель, покорил Англию. Это было совсем не трудно завоевать достаточно слабое государственное образование Е2 Е2 объединivшихся групп англосаксонских королевств, пройдя с относительной лёгкостью по всей стране от юга, где состоялась битва при Гастингсе. до шотландских гор на севере, а севера французские рыцари по происхождению норманы были викингами, которым в одиннадцатом веке при некое Моралони и последних слабых королинских правителях были отданы во владение обширные земли. Они там осели и образовалась область Нормандия. На новом месте пришельцы быстро ассимилировались и образовался особый слой норманы, так их называли, хотя на самом деле в них было понамешено много кровей. Германское, скандинавское, галло-римское. Вообще надо сказать, что викинги были удивительно пластичны в этническом отношении. Существовать на каменистых полуостровах и островах было непросто, и потому они мигрировали, обосновываясь где-то на стороне. На британские острова норманы пришли как завоеватели и повели себя соответственно. Местную англосаксонскую знать они отстранили от общественной жизни полностью. Им было запрещено воевать за короля. и быть при дворе. А что ещё тогда делать этой знати? Так вот, у Робен Год могли быть этнические враги, и об этом говорится в балладе. Встретив крестоносца, которого лишили имущества, он спрашивает: "Это норманнские бароны отняли твою землю и изгнали твоего сына?" Услышав "да", он велел его накормить, одеть и дать ему всё, что приличествует рыцарю, и даже золотые шпоры. Так Робен Год борется с норманнскими баронами, но при этом он признает короля из норманнского дома, потому что монархическая власть в ту эпоху, со мнением не подвергается, ибо король помазанник Божий. И получается, что Робин Гуд участвует в национальной борьбе, если говорить сегодняшним языком. Кроме того, он, конечно, боролся против сильных мира сего. Это особенно подчеркивалось в учебниках советского времени. Это те, кого можно назвать крупными феодалами. При этом идеализировать ни Робина Гуда, ни его отряд нельзя. Они проявляют нормальную средневековую жестокость. Победив врага, они с ним расправляются. Вот строки из баллады: и вместо охотников трех молодых повешен один был шериф. Это сюжет о том, как Робин Гуд со своим отрядом освободил трех юношей, детей вдовы, схваченных шерифом Нотингемом за то, что они охотились в королевском лесу и убили оленя. Охота в королевских лесах запрещалась законом, несмотря на то, что в те времена могучие лесные массивы простирались по всей стране. Вспомним, что местом обитания Робина Гуда был знаменитый Шервудский лес. Повсюду водилось много дичи, особенно олени, которые ценились особо, ведь их мясо, шкуры и рога всё шло в дело. Но было категорически запрещено в этих лесах охотиться кому-либо, кроме короля, хоть с голоду умирай. За убитого королевского оленя полагалась смертная казнь через повешение. Тех, кто нарушил запрет, казнили там же, в лесах, и оставляли для устрашения прочих. Жестокость была поистине средневековая. А шерифы это чиновники, исполнители законов, главные полицейские, обеспечивающие внутренний порядок. В балладе шериф представлен настоящим злодеем и выродком, которого нужно повесить, что и делает Робин Гуд. И маленький Джон, соратник благородного разбойника, говорит в обвинении шерифа: "Для господ закон не писан". Хотя правильнее было бы сказать, что именно для них-то он и писан. Робин Гуд исполняет волю угнетённых, когда вешает шерифа. Его поступок это проявление классового гнева. За это бедняки его и почитают. В одной балладе говорится, что каждый вилан, то есть крепостной крестьянин, и каждый раб коча рабов в античном смысле уже не было, готово отдать ему Робину Гуду свою шкуру на сапоги. И в беде они поминали прежде его, а потом уже святую деву. Робин Гуд символ неприятия зависимости, рабского положения человека. Для спартаков в древнем Риме величайшей ценностью была свобода. Нельзя человеку быть в рабстве. Крепостная зависимость в средневековье это тоже рабство. И потому Робин Гуд символ независимости и свободы для всех нищих и зависимых. В замечательной книге Гершензона Робин Гуд, написанной строго по документам, перечисляются обязанности зависимых людей. Я назову только некоторые. В виланскую подать входили: плата за выпас свиней, сбор на починку мостов, рождественский подарок синьору, хлеб и три курицы, а также пасхальный 20 яиц. За право собирать валежник в лесу, сухие веточки всего лишь, полагалось выложить двух кур. Каждую неделю с праздника Святого Михаила до первого августа, то есть все лето, работник должен в течение трех дней делать у хозяина то, что он прикажет, любую работу. Если ему будет приказано молотить, то за один рабочий день он должен обмолотить двадцать четыре снопа пшеницы или тридцать снопов ячменя. И нет конца обязанностям одного единственного вилана. В итоге сложился огромный социальный контраст: богатая и обеспеченная жизнь господ и нищее существование всех остальных. Интерес к Робин Гуду особенно обострился в Англии в 14-м столетии, потому что это время протеста, распространения раннекоммунистических идей, стихийных бунтов крестьян, городских восстаний. В 1381 году английские крестьяне даже добиваются встречи с королём Ричардом II. Один из популярных проповедников того времени, Джон Болл, произносит горячие речи, прямо призывая к тому, что всё надо поделить поровну. По моему мнению, этот лозунг убедительное свидетельство того, что Джон Болл происходит из крестьян и является крестьянским идеологом. Робин Гуд такой идее не озабочен. Он разве что с иронией и даже, может быть, с издёвкой совсем не свойственной крестьянскому сознанию производит такой передел. Однажды кто-то из отряда Робин Гуда остановил двух явно состоятельных священников и потребовал их кошельки. Те ответили: "У нас ничего нет". "Ну раз так", сказал Робин Гуд. "Давайте вместе молиться, чтобы Бог что-нибудь вам послал". После молитвы разбойники обыскали их сумки, а там золото, деньги, и наш герой сороние воскликнул: "Как же хорошо вы молились". Не любил Не любил он служителей церкви, что тоже довольно загадочно для средневекового сознания. Надо сказать, что к церкви и церковникам относились с насмешкой не только в Англии. Известно, что на Руси с покон веков встретить попа было дурной приметой. Почему? Думаю, потому что не было доверия к этим людям. Многие из них говорят одно, делают другое, проповедуют бедность, скромность, лозунги их благородные, священные, а сами погрязли в грехах, разжирели от жадности и богатеют за счёт народа. И так было во всех странах в той или иной форме. Таких по-настоящему святых людей, как, например, Франциск Ассизский, жизнь которого полностью соответствовала возвышенным и прекрасным идеалам, было всего несколько человек, и каждого мы вспоминаем по сей день. Франциск Ассизский. 1182-1226. Итальянский католический святой, учредитель названного его именем смищенствующего ордена, ордена францисканцев. Не так в 14 веке происходит всплеск интереса к Робин Гуду. Так всё-таки кем же был наш герой? Я склоняюсь к тому, что он мог быть по происхождению рыцарем. Свидетельство тому сами балады о Робине Гуде, которые впервые были собраны и изданы в Англии в 1510 году. и назывались Lethal Guests of Robin Hood. Обычно баллады слогались о людях знатных, обы харых рыцарских доблестях. И наш персонаж один из героев специального сборника Lethal Guests. Мне неизвестны больше случаи, чтобы геста был составлен о не знатном человеке. Во многих балладах, связанных с Робин Гудом, упоминается великий рыцарь западноевропейского средневековья Ричард I Львиное сердце. Малво утверждает, что они встречались. И Робин Гуд был приглашён Ричардом на службу, но отказался, сказав: "Природа у меня не та, чтобы служить кому-нибудь, хотя ты лучший из тех, кого можно было бы себе представить". Значит, ему нравится рыцарь. Это тоже важно. Крестьянину с крестьянскими корнями рыцарь чужд раз и навсегда. В подтверждение нашей мысли рассмотрим два интереснейших сюжета в балладах о Робине Гуде. А мы рассматриваем баллады как исторический источник, поскольку наукой давно признана фольклорная литература. Робин Гуд дважды, насколько мне известно, попытался заняться каким-то крестьянским делом. В один прекрасный момент он решил стать рыбаком, приобрёл небольшое су дёнышко, вышел вместе с рыбаками в море, но рыба у него не ловилась, как он ни старался. Рыбаки над ним посмеиваются: "Какой из тебя рыбак?" И вдруг появляется пиратский корабль. Робин Гудс командовал: все быстро спрячитесь, я их встречу. И взял свой волшебный лук. Волшебный, значит, точный. Запелотите в а, полетели знаменитые стрелы, и он перебил всех, кто был на корабле, все двенадцать человек. Стрельба из луков в средневековой Англии – это великое искусство, которым, кстати, владела и верхушка крестьянства, юэмены, и рыцари, безусловно. Юэмены. крестьяне в Англии IV-VIII веков, которые вели самостоятельное хозяйство на земле, являвшейся их традиционным наследственным держанием. А теперь, обратился он к рыбакам: "Давайте на корабль". Так с огромной добычей они вернулись домой. Так кто же над кем посмеялся? Ещё забавнее история о том, как Робен Гуд решил торговать мясом. Встретил он как-то на дороге мясника, который ехал на рынок, и закупил у него весь товар по огромной цене, широко заплатил по-рыцарски. Крестьянин не любит, когда переплачивают, он это не признаёт, идейно с этим борется и осуждает расточительство. Робин Гуд, человек щедрый, а щедрость всегда считалась одним из важнейших рыцарских качеств. Он пришёл на рынок и с этим мясом встал за прилавок. Народ к нему сразу повалил. потому что уж больно цены хорошие, низкие, но сам он остался в накладе. С другими купцами он сел торговать, хоть с делом он не был знаком, не знал, как продать, обмануть, не додать, он был мясником-новичком. Дворянский сынок, мясники говорят, в бытык себе продаёт. Он видно отца разорит до конца, бездельник, повеса и мод. Балада рассказывает об этом, кажется, лишь для того, чтобы показать все грани его натуры, в чём он органичен и хорош, а в чём не умел и смешон. А всё потому, что дело, за которое он взялся, ему чуждо. В российской литературе личностью Робин Гуда занимались люди замечательные, выдающиеся, удивительно привлекательные. Это Самуил Яковлевич Маршак и Михаил Абрамович Гершензон. Романтики, лирики, благородные натуры. доказавшее это всей своей жизнью. Маршак в начале 20 века учился в Англии, много путешествовал по стране, был и в загадочном кельтском Уэльсе, где всегда традиционно романтизировали всяких разбойников. В 11 лет этот талантливый человек, знавший английский, французский, немецкий, итальянский и многие другие языки, уже переводил стихи древнеримского поэта Горация. Гершензон, который пересказал в прозе баллады о Робин Гуде, был поклонником Байерана и Шелли. В 1942 году он погиб в Великой Отечественной войне, погиб героически. Михаил Абрамович был военным переводчиком, то есть человеком совершенно не военным. И когда был убит командир батальона, он выбежал вперед, схватил гранату и с криком «Вперед за мной!» бросился в атаку. За ним пошли солдаты. Его смертельно ранили, но он успел написать жене, что счастлив, потому что принял достойную смерть. Вот такая совершенно Робин Гудовская романтическая ситуация. История смерти Робин Гуда, описанная многократно в балладах, очень далека от романтики и героизма. И это лично меня сильно удивляет, хотя очень возможно, что как раз этот факт и является важнейшим аргументом в пользу того, что Робин Гуд был в реальности, что это вполне историческая личность, человек, которому не чуждо все человеческое. Английские археологи произвели раскопки в тех местах, которые описаны как место смерти Робин Гуда, в монастыре Кирклей. Существует большая степень вероятности того, что одна из могил, которую они обнаружили, и есть могила Робин Гуда. Казалось бы, такой эпический герой должен и умирать эпически, героически сражаясь со своими врагами. В балладах же всё по-другому, по-житейски понятно и просто. С годами Робин Гуд стал хворать, И когда болезнь совсем измучила его, он сказал своему верному соратнику маленькому Джону: "Глаз у меня не тот, и стрела летит уже не так. Надо мне в монастырь пойти, чтобы там подлечили. В монастыре Кирклей есть монахи, не знаменитые своим умением лечить людей. Туда отправлюсь". Сюжет этот в балладе отнюдь не героический, а наоборот, сильно приземлённый, бытовой. Но ничего не подделаешь, слова из баллады не выкинешь. Монахини в средневековье очень часто были знахарками, лекарями, так что желание Робин Гуда отправиться в женский монастырь вполне естественно. Маленький Джон очень горюет, печалится, чует недоброе. Робин Гуд утешает его. Меня настораживает, как же так? Ведь он всю жизнь не доверял служителям церкви, всю жизнь презирал их, и вдруг отправится в монастырь, чтобы именно им, этим служителям, доверить свою жизнь? Может быть, женщины это несколько другое, да и идти было больше не к кому, ведь ник царюльник уже. И он пришёл в этот монастырь и попросил монахиню отварить ему кровь. Усконяя крови в плоть до XIX века было делом обычным, можно сказать, считалось панацеей от всех болезней. В некоторых случаях это действительно помогало, например, при так называемом апоплексическом ударе. И дальше в разных балладах удивительно сходно с бытовыми подробностями описывается, как ласкова монахиня его приняла, но обошлась с ним зло и коварно. Она отворила кровь. Кровь была чёрная, плохая, но вот уже стала появляться и яркая, алая. Значит, надо было прекратить кровопускание. И монахиня, казалось, уже собралась это сделать, но передумала. Возможно, она вдруг вспомнила, что перед ней всё-таки разбойник, Кроме того, давний и ярый враг церкви, словом не остановила она кровь. Описание его смерти изомлеет реалистичностью, так не свойственной средневековым балладам. Он слабеет, чувствует, что силы уходят, идёт к окну, но вылезти через него уже нет сил. Он берёт свой рог, пытается трубить в него, но звук получается слишком слабым. Но маленький Джон А маленький это ироническое прозвище могучего богатыря необыкновенного роста и необыкновенной силы. Услышав призыв Робина Гуда, и примчался на помощь. Однако успел только попрощаться со своим умирающим другом, сказав: "Позволь, чтобы этот проклятый Кирклей совсем в раньём был сожжён". Робин Гуд отвечал: "Милости этой не жди, женщины, я не обижу вовек, и ты монастырь пощади". Так он и ушёл из реальной земной жизни, если она у него была, в благородном рыцарском обличии.